Глава 45. Мне тридцать года, и я уже заметно старше, чем был Тухачевский в двадцатом году. Сегодня, 27 мая 2006 годовщина покушения на Гейдрих. Сестра Наташа сегодня выходит замуж. Меня на свадьбу не пригласили. Наташа обозвала меня дерьмецом, и мне кажется, она меня просто не выносит. Вся жизнь развалилась, кругом одни руины. Интересно, неужели Тухачевскому, когда он понял, что битва проиграна, его армия разгромлена, все пошло прахом, могло ли ему в то время быть еще хуже, чем мне сейчас? Интересно, осознал ли он, поверил ли, что влип, что на голову разбит, что все кончено? Интересно, проклинал ли он судьбу? противника, тех, кто его предал, или самого себя. Как бы там ни было, я знаю, что тогда он воспрянул, загорелся с новой силой. Это бодрит, пусть даже спустя 15 лет заклятый враг сокрушил его окончательно. Колесо фортуны поворачивается, говорю я себе. Колесо поворачивается, ситуация меняется. Наташа не звонит. Я в 1920 году у содрогающихся стен Варшавы у моих ног течет безразличная ко всему висло.